Глава 5. После боя с серьезным противником, обитавшим в лабиринте 74 уровня, я отправился назад, вспоминая по пути прошлые дела. Наконец я увидел свет, вливающийся в лабиринт снаружи, и с облегчением вздохнул. Выкинув все мысли из головы, я быстро вышел из коридора и полной грудью вдохнул свежий, чистый воздух. Прямо передо мной лежала узкая тропа, уходящая в лесную чащу. За спиной ввысь, до самого следующего уровня, если быть точным, вздымался лабиринт, из которого я только что выбрался. Поскольку идея игры заключалась в том, чтобы игроки добрались до самого верха крепости, донжоны в этом мире имели вид не подземных лабиринтов, а башен. Главный принцип, однако, не изменился. Монстры в донжонах были сильнее тех, что обитали на поверхности, а в самой глубине игроков поджидал монстр-босс. «Сейчас лабиринт 74-го уровня был на 80% открыт или, говоря другими словами, картирован. Скорее всего, комнату босса отыщут через день-другой, и тогда игроки сколотят крупномасштабный отряд. К нему даже я, одиночка, присоединюсь. Я испытывал одновременно предвкушение боя и раздражение. Улыбнувшись своим смешанным чувством, я двинулся вперед по тропе». Живу я сейчас в крупнейшем городе Айнкрада – Альгеда. Он расположен на 50 уровне. Вообще-то по чистой площади стартовый город больше, но он сейчас полностью превратился в базу армии, так что там находиться было малость неуютно. Я прошел через начавший уже темнеть луг, и передо мной раскинулся лес, полный огромных старых деревьев. Еще 30 минут ходу через этот лес, и я доберусь до домашней зоны 74 уровня, а там воспользуюсь порталом и перенесусь в Альгеда. Я мог перенестись в Альгедо в любой момент. Для этого мне пришлось бы использовать один из карманных телепортаторов, лежащих в моем рюкзаке. Но предметы эти были дороговаты, так что мне не хотелось применять их, пока я не вляпаюсь во что-нибудь опасное. До полного захода солнца еще оставалось время, так что я превозмог искушение добраться до дома мгновенно и вошел в лес. Как правило, края уровней в Айнкраде полностью открыты небу, обзору мешают лишь поддерживающие колонны». А цвета вливающегося через промежуток между землей и дном следующего уровня, деревья казались красными, точно горели. Плывущий между лучами туман искрился в закатном свете. Крики птиц, обычные в дневное время, сейчас доносились редко, а вот свист ветра в ветвях словно бы усилился. Я прекрасно знал, что монстров, обитающих здесь, смогу одолеть даже в полусонном состоянии. Но страх, приходящий вместе с темнотой, преодолеть было трудно. Меня наполнило ощущение, подобное тому, что я испытывал ребенком, когда сбивался с пути по дороге домой. Однако я бы не сказал, что это ощущение мне не нравилось. Я успел позабыть об этом первобытном страхе. Когда-то давно, когда еще жил там, на той стороне. Чувство одиночества, которое испытываешь, когда идешь по диким землям, а вокруг, сколько ни всматривайся, нет ни души. Это чувство можно назвать самой сутью ролевой игры». Я шел погруженный в ностальгические воспоминания, когда до меня донесся крик, какого я раньше никогда не слышал. Крик был очень коротким. Он звучал высоко и чисто, как пение трубы. Я замер на месте и начал вглядываться в ту сторону, откуда этот крик донесся. Если тебе довелось увидеть или услышать что-то, чего ты никогда прежде не видел и не слышал, это означало, что тебе либо невероятно повезло, а либо наоборот. «Будучи одиночкой, я уделял большое внимание развитию навыка «Обнаружение врагов». Он позволял избегать засад, а при должном уровне давал игроку дополнительную возможность засекать монстров, имеющих статус «прячущийся». «Именно с помощью этого навыка я обнаружил монстра, таящегося в ветвях в 10 метрах от меня». Он был не особо велик. Мех его был зеленого цвета, что позволяло ему сливаться с листвой. А еще у него были длинные, длиннее тела уши. Когда я сосредоточился на монстре, он автоматически определился как моя цель, и рядом с ним появился желтый курсор с его названием. Когда я прочел, что за монстр, у меня перехватило дыхание. Тушейный кролик. Он встречался настолько редко, что вполне заслуживал приставку «супер». По правде сказать, вживую я его видел вообще впервые. Толстенький кролик, обитающий в ветвях деревьев, был не сказать, чтобы особо силен, и очков опыта за него давали немного, но... «Я бесшумно взял с пояса тонкий дротик. Мой навык метания ножей был не особо развит. Я просто выбрал когда-то это ответвление на дереве навыков. Но я слышал, что тушейный кролик – самый быстрый монстр из всех известных, и поэтому сомневался в своей способности достать его мечом. У меня был один шанс на атаку, прежде чем противник меня заметит. Я поднял дротик, молясь про себя, и принял позу для одиночного броска». Ну, хоть навык мой был и не ахти, зато моей руке помогло высокое значение моей ловкости. Она метнула дрот настолько быстро, что со стороны это движение и разобрать было бы невозможно. Сверкнув в воздухе, дротик утонул в листве. Как только я произвел атаку, курсор, показывающий направление на тушейного кролика, стал красным. И под ним появилась полоса хитпоинтов. А в ветвях, куда полетел мой дротик, раздался взвизг. Полоса хитпоинтов чуть качнулась и сбросилась в ноль. Я услышал знакомый звук разбивающихся полигонов. Я сжал левую руку в кулак, поднял правую и открыл главное меню. Я торопливо открыл рюкзак. Движения собственной руки сейчас казались мне слишком медленными. И вот оно, на самом верху списка трофеев. Мясо тушейного кролика. Это был очень редкий предмет. Его можно было продать другим игрокам не меньше, чем за 100 тысяч коллов. Этой суммы вполне хватило бы, чтобы изготовить полный комплект самых лучших доспехов, и еще осталось бы. Причина такой астрономической цены была проста. Это мясо было самым вкусным пищевым ингредиентом из всего немалого их разнообразия, встречающегося в игре. Вкушение пищи было едва ли не единственным удовольствием, доступным в САО. Но обычно все, что мог съесть игрок, это суп или хлеб, по вкусу напоминающий деревенскую европейскую еду. Ну, не то чтобы я это знал по собственному опыту, но во всяком случае вкус был простой и пресный. Немногочисленные игроки, развивавшие кулинарные навыки, решились на это после долгого обдумывания, чтобы разнообразить меню других игроков. Но даже им было трудно достичь чего-то существенного, так что в целом игроки были лишены удовольствия вкусной еды. Разумеется, я был в точно таком же положении, что и остальные. Суп и белый хлеб, которые продавали в часто посещаемом мной NPC-ресторане, мне не сказать, чтоб не нравились. Но иногда меня буквально затапливало дикое желание набить рот хорошим сочным мясом. А некоторое время я стоял, не сводя глаз названия трофея, и размышлял, что мне с ним делать. Шанс, что я заполучу такую штуку еще раз, был крайне мал. Честно говоря, больше всего мне хотелось это мясо съесть. Но чем выше уровень ингредиента, тем более высокий уровень навыка требовался, чтобы его приготовить. Значит, мне нужно найти высококлассного повара, чтобы тот приготовил для меня это мясо. Но я таких не знал. Ну, то есть знал нескольких, но их же надо было специально разыскивать. А делать это по такому поводу мне совершенно не хотелось. И более того, мне как раз пора было обновлять свое снаряжение. Поэтому я решил мясо все-таки продать. Я закрыл окно, словно отсекая все сожаления, и с помощью навыка просканировал окрестности. Шансов, что сюда, на передний край, заберется бандит, было немного. Но когда у тебя в руках предмет класса «Супер», любая предосторожность лишней не бывает. Продав эту штуку, я смогу купить столько карманных телепортаторов, сколько захочу. Поэтому я решил свести риск к минимуму и принялся шарить в своем рюкзаке. Извлек я оттуда кристалл, имеющий форму восьмигранного столбика и сияющий ярким синим светом. Те немногие волшебные предметы, что существовали в этом лишенном магии мире, все выглядели как драгоценные камни. Синие обеспечивали телепортацию, розовые восстанавливали хитпоинты, зеленые служили противоядиями и так далее. Все это были очень удобные вещицы, дающие мгновенный эффект, но и стоили они недешево. Так что, как правило, игроки применяли менее дорогие средства. Например, сбегали из боя, а потом выпивали какое-нибудь медленно действующее зелье. Сказав самому себе, что сейчас, несомненно, экстраординарная ситуация, я сжал синий кристалл и выкрикнул «Телепорт! Альгеда!» Раздался прозрачный звон множества колокольчиков, и кристалл в моей руке разлетелся на мелкие осколочки». Тотчас все мое тело окутало голубым сиянием, и лес вокруг словно растворился. Затем яркая вспышка, и телепортация была завершена. Взамен шороха листвы до моих ушей донеслись удары кузнечного молота и городской шум. Перенес я к порталу, расположенному в самом центре Альгеда. Посреди круглой площади стояли металлические врата высотой больше пяти метров. Внутри врат, а воздух вихрился, как в мираже, и телепортирующиеся игроки то ныряли в это вихрение, то появлялись оттуда. В разные стороны от площади шли четыре широкие улицы, и вдоль каждой из них теснилось множество мелких магазинчиков. У входов в ресторанчики и бары трепались игроки, отдыхавшие после сегодняшних экспедиций. Если пытаться описать Альгеда одним словом, то это будет слово «неопрятный». Здесь не было таких больших улиц, как в стартовом городе. Весь город был исчерчен переплетением переулков. Попадались тут магазины, по виду которых невозможно было понять, что в них продают, а некоторые постоялые дворы выглядели так, что создавалось впечатление. Тот, кто туда войдет, обратно уже не выйдет. Вообще-то были случаи, когда игроки случайно забредали в переулке Альгеда и плутали там сутками, пока, наконец, им не удавалось выбраться. Даже NPC здесь были странные. Зачастую было трудно угадать, какому классу они принадлежат. В целом, могло сложиться впечатление, что и люди, выбравшие этот город своей базой, не вполне нормальны. Но мне нравилась атмосфера этих улочек. Не будет преувеличением сказать, что полностью умиротворенным я был лишь тогда, когда сидел в своей любимой забегаловке на углу и потягивал странно пахнущий местный чай. Дело в том, что там меня охватывала сентиментальность. Атмосфера напоминала мне магазин электроники, куда я частенько заглядывал прежде. Ну, не очень сильно напоминала. По крайней мере, я так думаю. Решив, что следует сперва разобраться с трофеем, а потом уж отправляться домой, я направился к магазину. Чтобы выйти к нужному мне магазину, следовало пробраться через толпу игроков, которые запрудили улицу, идущую от центральной площади на запад. Магазин был довольно мал, пятерым игрокам внутри него уже было тесно. И отличался пестротой, характерной вообще для магазинов, управляемых игроками. Инструменты, оружие и даже пищевые ингредиенты все были свалены вместе в одну кучу. Владелец магазина был страшно занят, он торговался. Продажа предметов осуществлялась двумя способами. Во-первых, продать можно было NPC, персонажу, управляемому системой. При этом не было ни малейшей опасности оказаться обманутым, но цены всегда оставались одними и теми же. Чтобы сдерживать инфляцию, эти цены были выставлены ниже рыночных. Во-вторых, можно было торговать с другим игроком. В этом случае ты мог продать предмет дорого, если хорошо торговался. Но чтобы продать предмет, нужно было сперва найти желающих его купить. Кроме того, нередки были споры между игроками уже после заключения сделки. Именно поэтому появились игроки, специализирующиеся на торговле предметами. Конечно, такие игроки не могли жить исключительно торговлей. Как ремесленникам, им приходилось заполнять половину слотов не боевыми навыками. Но это вовсе не значило, что они могли безвылазно сидеть в городе. Торговцы были вынуждены сражаться за товары, так же, как ремесленники, за ингредиенты. И, разумеется, им было тяжелее, чем воинам. Им всякий раз приходилось прикладывать немало усилий, чтобы испытать это пьянящее чувство победы над врагом. Они все же выбирали эти профессии из благородных побуждений. Они стремились помогать тем игрокам, которые не вылезают с переднего края. Именно поэтому я их глубоко уважал, хоть и не выражал это вслух. Ну, уважение уважением, но тот человек, что стоял сейчас передо мной, был весьма далек от самопожертвования. Окей, заметано. 25 кож пылевого ящера за 500 колов. С этими словами владелец магазинчика, куда я частенько заглядывал, Эгель хлопнул своей здоровенной ручищей по спине своего клиента, хилова на вид копейщика. Затем он проворно открыл окно торговли и внес туда деньги. Продавец, похоже, был не вполне уверен, но при виде лица Эгеля, а лицо у него было устрашающее, вполне подходящее воину-ветерану. Впрочем, надо сказать, Эгель был не только торговцем, но и высококлассным секироносцем. Поспешно переложил товар в свое окно торговли и нажал «Ок». «Тысяча благодарностей! Заходи еще!» Снова хлопнув копейщика по спине, Эгель дружелюбно улыбнулся. Кожа полевого ящера использовалась для изготовления высококачественных доспехов. С моей точки зрения, 500 монет — это чересчур дешево. С какой стороны ни взгляни. Но я стоял спокойно и лишь молча проводил копейщика взглядом. «Вот тебе урок, ни шагу назад, когда торгуешься!» Мысленно произнес я. «Эй, а ты ведешь свои дела все так же бессовестно!» Лысый великан при этих моих словах обернулся, и лицо его осветила улыбка. «Здорово, Кирита! Девиз нашего магазина – дёшево покупаем, дёшево продаём!» Сказал он без малейших признаков раскаяния. «Ну, я что-то немного сомневаюсь по части дёшево продаём, но я сейчас не об этом. Я тоже хочу кое-что продать». «Ты постоянный клиент, тебя я обмануть не могу. Так, давай посмотрим». С этими словами Эгель вытянул свою толстую короткую шею и заглянул в развернутое мной окно торговли. Все аватары в САУ – точные копии наших реальных тел, полученных путем сканирования и калибровки. Но всякий раз, глядя на Эгеля, я удивлялся, как человек мог иметь тело, которое так здорово ему шло. Все 180 сантиметров его тела были накачаны мышцами и жиром. Венчающая все это голова вполне подошло бы какому-нибудь рестлеру или злодею. Кроме того, свою прическу, а прическа была одной из тех немногих вещей, которые мы по-прежнему могли выбирать по собственному желанию, он выставил на полное отсутствие волос. Эффект был не менее устрашающим, чем у каких-нибудь монстров-варваров. Несмотря на все это, у него было очень приятное лицо. Когда Эгель улыбался, оно выглядело совсем детским. На вид ему было под 30, но я мог лишь гадать, чем он занимался в реальном мире. Не задавать вопросов о той стороне было неписаным писанным правилом здешнего мира. Два глаза под густыми бровями округлились, когда Эгель увидел, что находится в окне торговли. «Ух ты! Редкий предмет класса Супер! Мясо тушейного кролика! Никогда раньше его не видел! Кирита, ты же не особо бедный, так ведь? Неужели ты не думал о том, чтобы съесть его самому?» Разумеется, думал. Трудновато будет найти такую штуку еще раз. Но, понимаешь, найти кого-то, кто сможет его нормально приготовить, тоже трудно. В это мгновение меня похлопали сзади по плечу. «Кирита-кун!» Голос был женский. Не очень-то много существовало игроков женщин, которые знали меня по имени. Ну, по правде сказать, в данной ситуации всего одна. Я ухватил лежащую на моем левом плече руку и произнес. «А вот и повар!» Ч «Чего?» Особа, чья руку я держал, запнулась от неожиданности и посмотрела на меня подозрительно. Ее небольшое овальное лицо обрамляли длинные прямые каштановые волосы, разделенные аккуратным пробором. Взгляд светло светлокарих глаз почти ослеплял. Стройное тело было облачено в красно-белую рыцарскую униформу. В белых кожаных ножнах покоилась изящная серебристо-белая рапира. Звали эту девушку Асуна. И она была знаменитостью в масштабе всего сал. Причин было несколько. Ну, во-первых, она была одной из очень немногих женщин-игроков. А кроме того, у нее было просто-напросто идеальное лицо. Трудно было судить с уверенностью в этом мире, где у всех свои настоящие тела, но красивые женщины здесь встречались крайне редко. Таких красавиц, как Асуна, думаю, можно было легко пересчитать по пальцам. Еще одной причиной ее известности была красно-белая униформа, обозначающая ее принадлежность к гильдии «Рыцари Крови». Членов этой гильдии называли «рыками», взяв первые буквы слов названия, и по всеобщему мнению из множества гильдий это было лучшей. Гильдия была среднего размера, всего человек 30, но все они были высокоуровневыми, опытными воинами. Лидер гильдии являлся сильнейшим ее членом и почти легендой Сао. Что до Асуны, то несмотря на хрупкое телосложение, она была сублидером. Ее искусство обращения с рапирой было столь блестящим, что она вполне заслужила свое прозвище «Молния». Итак, внешность Асуны и ее боевые навыки были в топе среди всех 6 тысяч игроков. Странно было бы, если бы при таком раскладе она не стала знаменитостью. У нее было безумное количество фанов, но среди них попадались и такие, кто постоянно преследовал ее, желая выразить свое восхищение. А были и такие, кто ее ненавидел. Так что, похоже, ей приходилось нелегко. Ну, поскольку она была первоклассным воином, мало кто решился бы бросить ей вызов прямо. Но гильдия словно желала продемонстрировать всем, как они ее берегут, так что за Асаной по пятам, как правило, ходили два третьего хранителя. Вот и сейчас, в нескольких шагах позади нее, стояли двое мужчин в цельнометаллических доспехах и униформе рыков. Один из них, с волосами стянутыми на затылке в хвост, гневно пялился на меня, посмевшего схватить Асуну за руку. Я отпустил ее руку, помахал парню с хвостом и обратился к Асуне. «Что случилось, Асуна? Чтобы ты собственной персоной заявилась на эту свалку-старья?» Лицо человека с хвостом и владельцы магазина дернулись. Одному не понравилось, что я назвал Асуну просто по имени, другому, что я обозвал его магазин свалкой. «Но торговец!» «Давно не виделись, Эгельсан!» Расплылся в ослепительной улыбке Едва Асуна поздоровалась с ним Асуна вновь обернулась ко мне И недовольно поджала губы Эй, что за реакция? И это после всех стараний, которые я приложила Чтобы узнать, что ты жив-здоров И готов к битве с боссом, которая скоро состоится Ты уже занесла меня в друзья Так что могла бы узнать, просто заглянув в список Кстати, ты ведь и нашла меня Только благодаря функции Определить местонахождение друга у себя на карте Услышав мой ответ Асуна отвела глаза. Помимо обязанностей сублидера, она в гильдии отвечала еще и за прохождение игры. Эта работа включала в себя поиск самонадейных игроков-одиночек вроде меня и формирование партий для драк боссами. Но все равно, прийти за мной лично? Есть же какой-то предел тому, насколько фанатично человек может относиться к своим обязанностям. Глядя на мое усталое и вместе с тем повеселевшее лицо, Асуна уперла руки в бока и, гордо подняв голову, заявила... «Что ж, ты жив, все остальное неважно». «Да, и кстати, что ты имел в виду? Ты что-то нес про повара или вроде того?» «А, да, верно. Какой у тебя сейчас уровень в кулинарии?» Насколько я знал, Асуна упорно занималась развитием кулинарного навыка всякий раз, когда находила время между тренировками навыков мечника. Она ответила с гордой улыбкой на устах. «Слушай и удивляйся. закрыл его на той неделе». «Чего? Она дура». Такая мысль мелькнула у меня в голове, но, ну, разумеется, я не стал ее озвучивать. Прокачка навыков была занятием, скучным до умопомрачения и пожирающим уйму времени. А ведь закрыть навык можно было лишь подняв его до тысячного уровня. Кстати сказать, уровень игрока не имел прямого отношения к уровням навыков, его можно было повысить, набирая очки опыта. С каждым уровнем повышалось количество хитпоинтов, сила, другие характеристики, такие как ловкость и число слотов навыков. Оно определяло, сколькими навыками ты можешь владеть. Сейчас у меня было 12 слотов, но закрыл я лишь навыки «Одноручный меч», «Обнаружение врагов» и «Защита оружия». Стало быть, эта девушка вбухала уйму времени и сил в навык, от которого в бою не было ни малейшего толку. В общем, я хочу тебя кое о чем попросить, раз уж у тебя такой высокий навык. Я пригласил ее жестом руки и перевел окно в режим показа, чтобы она тоже видела его содержимое. Асуна взглянула с подозрением, но едва она увидела название предмета, глаза ее изумленно распахнулись. «Ах, это, это же пищевой ингредиент класса Супер!» «Давай махнемся, если ты его приготовишь, я дам тебе кусочек». Не успел я договорить, как правая рука Асуны по прозвищу Молния вцепилась мне в ворот. Затем Асуна придвинулась вплотную, так что ее лицо оказалось в считанных сантиметрах от моего. Отдашь мне половину? От этой неожиданной атаки у меня в груди все замерло, и я, не успев даже подумать, кивнул. Когда ко мне вернулся здравый смысл, уже было поздно, и Асуна восторженно махала мне рукой. Что ж, будем считать удачей, что мне довелось полюбоваться столь прекрасным лицом с такого близкого расстояния. По крайней мере, так я пытался убедить самого себя. Я закрыл окно и произнес, повернувшись к Эгелю. «Прости, сделка отменяется». «Не, все нормально, но, эй, мы ведь друзья, правда. А можешь дать хоть кусочек попробовать?» Я принесу рассказ на 800 слов о том, как это было. И я с холодным видом отвернулся от Эгеля. «Не говори так!» Воскликнул он таким голосом, словно только что наступил конец света. Я собрался уже уходить, но тут Асуна схватила меня за рукав в куртке. Готовить – это хорошо, но где мы будем этим заниматься? А если человек собирается заняться готовкой, ему понадобятся кухонные принадлежности, такие как плита, ну или печь, а также ингредиенты. Не то чтобы у меня дома ничего этого не было, но я просто не мог пригласить сублидера Рыков в свой свинарник. Асуна посмотрела на меня с неверящим выражением лица. Ну... «У тебя дома все равно нужной техники не найдется, но я могу сготовить его у себя, но только в этот раз». То, что она сказала совершенно спокойным тоном, у меня в голове абсолютно не укладывалось. Пока я стоял как истукан с идиотским видом и пытался переварить услышанное, Асуна, не обращая на меня внимания, повернулась к своим телохранителям. «Я скоро телепортируюсь в Селимбург, так что вы свободны. Спасибо за ваше усердие». «А Асуна сама? Лезть в трущобы уже было плохой идеей, но приглашать такого подозрительного типа к себе домой? Как вы можете так думать?» «Я не верил собственным ушам. Сама», — сказал он. «Он явно один из её фанов. С этой мыслью я посмотрел на Асуну, та явно была в раздражении». «Да, может его и можно назвать подозрительным, но его мастерство сомнений не вызывает. Он, скорее всего, уровней на 10 выше тебя крадил». «Что что вы такое говорите? Говорить, что я даже не стою такого вот, как этот?» Голос его, наверное, был слышен даже на улице. Парень сердито глядел на меня своими выпученными глазами. Затем его лицо исказилось. Судя по всему, он что-то вспомнил. «Точно! Ты... ты битер!» Слово «битер» произошло от слияния бета-тестера и читера. Этим словом называли людей, которые играли нечестно. Ругательство, существовавшее только в сал, Мне доводилось его слышать в свой адрес нередко. Но сколько бы раз я его не слышал, меня это по-прежнему глубоко задевало. Внезапно в голове у меня всплыл образ человека, который впервые обозвал меня так. Человека, который прежде был моим другом. «Да, именно так», – бесстрашно согласился я. Услышав мой ответ, парень возбужденно затараторил «А Асуна сама. Таким типам на всех плевать. а Лишь бы им было хорошо. Иметь с ними дело совершенно бесполезно». Асуна до этого момента спокойная, сердито нахмурила брови. Вблизи магазина внезапно образовалась толпа. То тут, то там слышались слова «Рык» и «Асуна». Асуна повернулась к телохранителю, который явно приходил во все большее возбуждение с каждой секундой и резким тоном сказала... «Будьте любезны покинуть нас на сегодня. Это приказ». С этими словами она ухватила меня левой рукой за пояс и двинулась в сторону центральной площади города, таща меня за собой. Э -э «Эй, а ничего, что мы их так вот оставляем?» «Ничего. Ну, мне это возражать было незачем». Мы принялись прокладывать себе путь сквозь толпу, оставив позади двух телохранителей и по-прежнему разочарованного Эгеля. Когда я оглянулся в последний раз, в голове моей запечатлелся образ разъяренного крадила, глядящего нам вслед.